Глава вторая. Не кабинет. Каминная. Небольшая роскошно отделанная комната, как легко догадаться, громадный камин, облицованный не модным мрамором и не пафосными фарфоровыми изразцами, а солнечным камнем, авантюрином. Золотисто-рыжим, уютным, очень теплым и домашним. Искры пламени отражаются от камня, и камин словно окутывает тёплое облачко золотистого сияния. Уютное, спокойное и бережное. Не ранящие глаза, не раздражающие, а очень домашние, тёплое и ласковое. Светло-коричневые тона обивки кресел и дивана, тёмно-коричневый паркет и такой же здоровущий пушистый ковёр. Бежевые стены и бежевые же шторы. Очень уютная комната, очень мужская. Даларэн сюда вписывался идеально. Простой серый костюм, темные в свете камина волосы, стянуты лентой в недлинный хвост. В руках бокал с вином. Рональд же выбивался из стиля комнаты, как попугай в зале суда. Ярко-алый костюм дополнялся ядовито зеленой рубашкой и фиолетовыми чулками. Фиолетовые кружева и ярко зеленые сапоги из кожи неведомой ящерицы удачно гармонировали со всей остальной одеждой. А громадный бант, стянувший волосы мужчины, был для разнообразия голубым. Захотелось Любой модельер, увидев сие безумное сочетание цветов, взвыл бы от ужаса и помчался убивать цветататца или вербовать в модные кутюрье. Но мужчины были далеки от мира моды. Даларен своего гостя разглядывал весьма доброжелательно. Рональд поклонился, от чего у императора даже слегка в глазах заребило. Стразы, стразы. Ваша императорская. Рональд, не зли меня. Слушаюсь, государь. Рональд послушно расположился в предложенном кресле и потянулся к бокалу с вином, легким ежевичным. Да, Даларен мог смаковать орденские вина и с видом знатока рассуждать об их вкусе, свете, насыщенности, запахи. Но любил он простое ежевичное вино. Кстати, по мнению Рональда, очень вкусное. Жаль, что императору такое прилюдно пить и хвалить неуместно. Как дела? Потихоньку, государь. Как супруга? У меня тут на днях родители твои были с визитом. Жаловались. Угадал? Государь, я же сказал. Доларен поднял руку, останавливая подданного. Или друга. Я сказал им то же самое, что моя воля, и пусть не лезут ваши семейные отношения, обижусь. Рональд перевел дух. Не хотелось бы с ними ссориться, но Селия и так уже прячется по углам от матери. Вот в горы удрала. В горы. Интерес дал арена был понятен. Арцит. Земляное масло, союз с орками. Из этих трех пунктов каждый ему был кровно близок. Своё родное. Что ближе всего к сердцу. Вот у императора ответ был прост. Казна. Она, родимая и любимая. Остальное пока его не так трогало. А вот финансовый вопрос тревожил постоянно. Известно же, в богатой стране и жить приятнее. Там и народ меньше бунтует, и люди императором довольны. Да Лорен старался. К чему ему волнения и бунты? Ему и так есть чем заняться. Селия сказала: "Подруга возвращается". "Да, брюнеточка?" "Да." До Ларэн кивнул, обдумывая сказанное. И тут же задал новый вопрос. В горы? Да. Они собираются как-то открыть дорогу. Потом заклинания разберешь, и мне покажешь анализ. Тут же распорядился император. С его точки зрения, супруга Рональду досталась золотая. А что детей пока нет? Сами разберутся, не маленькие. Другие и по десять лет живут, не беременеют. Обещаю, государь. Даларен ненадолго замолк. Линда. Звонкое имя, яркое, равно, как и девушка. Весенняя копель, звон клинка из серебряной стали, пение хрустальных колокольчиков. Красивая девушка, и гордая, и умная побалуй супругу. Скоро будет осенний бал. Я подпишу пригласительные на вас, ну и на ее подруг заодно, на обеих. А, Орк. Куда же без него? Хотя казначей против будет. Едва парк восстановили. Рональд пожал плечами. В этот раз между ними нет недоговоренностей». Деларен тоже пожал плечами. Женщины существа априори непредсказуемые. А если кто-то утверждает обратное, это его проблемы. Делать императору больше нечего, о самоубийцах думать. Приглашение я выпишу, передашь. Но я тебя не ради этого пригласил. Я весь внимание, государь. Собака головые. Одно слово и Рональд аж ощетинился. Жрецам Содорона он готов был припомнить все. И младшего братика, хотя туда ему и дорога, и свое похищение, и проблемы орков и А чего не знает, то все равно придумает и припомнит. Государь, они опять объявились. Где? Вигор Вигор Даларан медленно кивнул. Да, вот так вот. Год назад девушки сделали половину работы, но не всю. Можно прополоть свой огород, но пырей и осот все равно поползут к тебе с соседнего участка, а то из улицы. В случае со странами и преступностью иногда действует тот же самый закон. Увы. Лезут сволочи. еще как лезут. Год назад развязёлая компания адептов смогла выпалоть один участок с сорняками, не слишком крупный. А вот остальные Даларен не питал иллюзий. Спрятались, затаились, удрали, что угодно, но уж точно не исчезли. В том году команда следователей, распотрошив гнездо собакоголовых, нашла много полезных документов. И хвосты аристократии Даларен прижал. Но из тех же бумаг следовало, что сеть Садорановцев более обширная и разветвленная, чем предполагалось изначально. Жаль, что прижать больше никого не удалось. Хотел бы Даларен знать, откуда жрецы получили информацию о разгроме одного из своих святилищ. Почуяли или более житейскими методами воспользовались? Стукач называется. Даларен не знал, но факт оставался фактом. Сразу с бумагами разобраться не удалось. Следователи старались и спешили. Но пару дней этот процесс занял. Когда войска были подняты по тревоге, в указанных местах уже ничего не было. И ничего, и никого. Разве что следы остались, остывшие. Узнать, куда делись садороновцы, не представлялось возможным. Но и прощать с собакоголовым даларен не собирался ничего. Эвиржанна. Его жена, его императрица, возможная мать его детей, и вдруг всего лишь марионетка в лапах умелых манипуляторов. А если бы ей приказали убить? Лорен даже не сомневался, приказ был бы выполнен. И что тогда? Да ничего хорошего. Его бы в живых уже не было. Дурак, идиот. Доверчивый кретин. Поверил супруге и в результате едва не расстался с жизнью. Рональду спасибо, сообразил. А были бы дети, которых бы или посвятили Садорану, или вообще принесли в жертву на алтаре. Могло ведь быть и такое. Еще как могло. Авержанна была полностью управляема своими кукловодами и плевать им было на мнение императора. Да Лорена иногда трясти начинала от гнева и злости. И спустить такое, пока он жив, более непримиримого врага у садороновцев не будет. Что мы будем делать, государь? У Рональда тоже были личные счеты, а потому он был самым подходящим компаньоном в предприятии чистить эту плесень везде и всюду пожал плечами Даларен Рональд изобразил сосредоточенное внимание Государь орки друг мой наш ключ орки Орки сказано это было с таким отвращением и повод у танны аркин был Эти сволочи ее без денег, считай, оставили. А что может быть чувствительнее, чем удар по кошельку? Ничего. И вот она вынуждена думать, какие перчатки выбрать. Она Раньше она приезжала покупать пять-шесть пар и не волновалась. Всегда можно подарить их служанке и съездить за новыми, если что-то не понравится. А сейчас Лиловые подойдут к амазонке. Но у нее на шляпке клубнички. Значит, надо бы что-то с багряным оттенком. Опять же, всего одна выходная шляпка. Почти оскорбление, отвратительно. И во всем виновата гадкая девчонка и орки. Такая очаровательная дама не должна грустить. Мягкий и вкрадчивый голос над ухом заставил Тану дернуться, И она увидела рядом с собой незнакомца. Но не опасного. Почему? Так ведь сразу видно. Богатый и достойный человек. Танна таких за перестрел различала. "Считайте сами. Костюм орденского бархата. Сапоги из кожи горных ящериц золотые украшения тонкой работы, клинок серебряной стали. Ее муж и пятую часть подобной роскоши себе не позволит. А коли и позволит, она на нем смотреться будет, как седло для скачек на ишаке. Тумбообразная фигура и кривые ноги Шинора Аркина не скрывались никакими портновскими ухищрениями. Зато заговоривший станый мужчина был высок и строен, темноволос и улыбчив. И вообще, само очарование. А бриллиант в перстне, в булавке для жабо, а бриллиант в заколке для волос. А не такого размера. Представить себе страшно. Но это настоящие бриллианты размером в девять линий. С ума сойти парные, то есть тройные, подобранные. Танна тихонько кашлянула, придавая голосу необходимую хрустальность, и уже громко пропела: Господин, для вас очаровательная леди, просто озевур!» Господи, озевур! У леди могут быть свои причины для грусти. У такой очаровательной леди их не должно быть по определению. Танна польщённо улыбнулась. Когда мужчина, чуть моложе тебя, делает подобные комплименты, это приятно. Это безумно приятно. Заметим, красивый мужчина, высокий, темноволосый, стройный, с синими глазами и обаятельной улыбкой. Стоит ли удивляться тому, что через полчаса Танна и Азивор сидели за столиком в маленькой кофейне, и женщина жаловалась собеседнику на жизнь. Ах, как не пожаловаться, когда тебя так понимают. Каждое движение предугадывают, каждое слово сочувствуют, сострадают, держат твою руку в теплых ладонях и нежно так поглаживают от чего плавятся последние мозги. Танна рассказывала, а Зевур слушал, давал советы. И когда пришла пора прощаться, да, они договорились о новой встрече. А коробку с двумя десятками перчаток, которую доставили Тане тем же вечером, можно считать приятным бонусом. Это ведь не золото, не бриллианты, Это такие приятные мелочи. Настроение Тани не испортили ни муж, ни пасынок. Подумаешь, то есть ей и без них было о чем подумать. Линда двигалась по пещере. Зандера шла за ней, крепко держала девушку за руку и, кажется, плакала. Тяжело. Даже магу земли тяжело. Давид надвигается, затягивает, шепчет в ухо на самом пределе слышимости жутковатым таким голоском. Уговаривает остаться. Лечь и уснуть. А земля сомкнется над тобой, и все будет хорошо. Хорошо, спокойно, незыблемо. Так было и так будет. Мы все вышли из земли и все вернемся в землю и разлетимся пылью будет к чему бороться зачем куда-то идти двигаться зачем ложитесь и спите спите спите линда не поддавалась умирать она еще столько всего не сделала у нее большие планы да и подруг она еще не видела сил хватало и самой держаться, и тащить за собой плачущую женщину, ни на что не обращая внимания. Иногда ей казалось, что рука, сомкнувшаяся на запястье, за ней попросту окастенела, и пальцы она уже никогда не разожмёт, что бы ни делала. Держаться, двигаться, идти вперёд и вперёд. Больше ничего и не было. Темнота, камень и утекающие с каждым шагом капли сил. Словно кровь из вены, медленно, но верно. Выдержит ли она? Неважно. Надо сделать еще шаг, и еще один. И еще, а там, может, и дорога закончится. Или закончится сама Линда. и сдастся, и ляжет на пол и перестанет бороться. Девушка уже не знала, каким чудом держалась, когда по полу навстречу ей раскатилась золотистая дорожка знакомой магии. Анни. Откуда из силы взялись? Линда рванулась так, что Зандера, не ожидавшая рывка, только ахнула, когда ее поволокли вперед с такой силой, что ноги от земли отрывались. Магу воздуха, действительно было плохо в пещерах. Зная она это слово, сказала бы клаустрофобия. Линда на такие мелочи внимания не обращала. Им надо было уйти из лавадена. Они ушли. А какой ценой, с какими усилиями? Это можно изменить? Нет. Тогда стоит ли ругаться и возмущаться? Ей-ей, умирать сложнее и больнее. Надо перетерпеть, и будет лучше. Дальше обязательно будет лучше. Ведь если бы все ухудшалось, жизнь прекратилась бы. Ее ждали на том конце дороги. Ей протягивали руки, и когда она вывалилась под синее небо гор, вытягивая за собой Зандару, первая рука, за которую она ухватилась, чтобы не упасть, сели я. Рядом гасила контур Анна Лиза. Избыток магии она стравливала горам, не себе высасывала, а аккуратно сбрасывала направленную магию, рассеивала остатки. Конечно, можно бы впитать, и сил потратится меньше. Но горы тоже заслужили благодарность. Магических сил много не бывает. Может, где-то арцит начнет расти? Может, пещерный жемчуг. Достаточно ценная для магов вещь. Неважно. Девушки ничего искать не будут. Они просто отдали горам часть магии в благодарность за помощь. Этого достаточно. Их силы, их труды, их магия, их кровь. То, что ценнее золота. А им вернули любимую подругу, целую невредимую и с довеском. Анна Лиза стравила избыток магии и бросилась к подруге. Обнять, поддержать, потискать, сласть. Сколько же они не виделись? Только списывались. Так долго, так давно. Лин, девочки. Грон посмотрел на три женские головки, прижатые вплотную друг к другу чёрную, рыжею и светленькую. Вздохнул и отправился помогать невысокой смуглой женщине, которую притащила с собой Линда. Поклонился, протянул руку, помогая встать на ноги, потом заметил, что женщина босиком и сбросил с плеч плащ ей под ноги. Пусть не мёрзнет. Она ждёт ребёнка, а у орков к таким дамам отношение самое уважительное. Интересно, кто это и откуда Линда ее взяла. Наверняка расскажет, а он потом спросит у Анны Лизы: "Добро пожаловать на земли Оркриста. Как вы себя чувствуете?" Зандера вслушалась и ответила медленно, чуть коверкая слова: Спасибо. Хорошо. Почти хорошо. Ветер дунул в лицо, растрепал волосы. Ох. Она без шаршуфа! А тут чужой мужчина. Зандера взвизгнула и поспешно закрылась руками. Грон растерялся. С вами все в порядке. Не приставай к девушке, рявкнула Линда которая отвлеклась от слез и объятий. Она излавадена. А! -а, -а, -а, -а осенила грона. Не бывал, но слышал более чем достаточно. Жуткое место, надо сказать. Зандора икнула из-под прижатых к лицу ладоней. Это кто с тобой? нехотя отпустила подругу Анна Лиза. Девчушка, маг воздуха Из лавадена. Сели, ты сможешь ее забрать к себе. Что с ней не так? Ее учить надо. Она совсем дикая, что ты хочешь? Считает теперь, что совершила смертный грех, показавшись чужому мужчине. Тоже мне грех нашелся Анна Лиза фыркнула и направилась к Зандаре. Цыкнула на жениха: "Мол, скройся. Грон понятливо скрылся, привык за год к семейной жизни. Посмотри на меня, попросила Анна Лиза. Хорошо, что им в академии и языки преподавали. На лавадинском она объясняться могла, хоть и с грехом пополам, с жутким акцентом и коверкая половину слов. Ты у друзей, в безопасности. Да? Зандера покосилась вокруг. Грона не обнаружила и руки от лица отняла. Да. В империи мы лиц не закрываем. Боги и накажут. Ладно. С этим мы разберемся. Но лицо все равно придется открыть. Привлечёшь внимание. Слух и до супруга дойдет, поддакнула Линда. Ой. Зандера вновь прижала руки к лицу, уже от ужаса. Да супруга, страшно. С ребёнком всё в порядке. Сели проводила первичную диагностику. Но хорошему магу я бы её показала. Магическая насыщенность вообще на нуле. На вот, держи, бедолага. В ладони Зандары улёгся один из накопителей Селии. Она не знает, что это такое и как используется, отмахнулась Линда. Вот, смотри. Это, чтобы чувствовать себя лучше. Подхватила капельку аквамарина и прижгла колбу к женщине в энергетической точке. Миг камень потускнел, а энергия впиталась. Зандара задышала спокойнее, расправила плечи. Спасибо. Это не повредит ребенку?» Нет, все будет хорошо. Не бойся. Я все равно поюсь. Линда вздохнула, но женщину по руке погладила. Зандара, я обещала твоему брату позаботиться о тебе. Я обещание не нарушу. Ничего не бойся. Врагов я к тебе не подпущу. У тебя будут и крыша над головой, и еда. А там рожать придет время. Не переживай, все будет хорошо. Я тебе верю. Линда еще раз погладила ее по руке. Девочки, мои подруги. Доверяй им, как мне. Это Селия и Анна Лиза. Линда по очереди назвала подруг. Они тебе всегда помогут. Спасибо. А пока Давай тебя устроим отдохнуть. Хочешь? Зандера закивала. Девочки, мы сможем сразу пройти в столицу. Линда смотрела на Селию. Я в Оркрист не хочу. Я хочу в столицу, в академию. Или хотя бы в столичный дом Декресси. Отец писал, что навел везде свои порядки. Пока мы все отправляемся ко мне припечаталась Селия. А дальше посмотрим. Я ещё твоему отцу весточку дам. И дядешке Мару, что мы пришли и с нами все в порядке. Пусть моего коня и мои вещи, не торопясь, доставит в империю. Хорошо. Сначала к нам, потом напишем. Согласилась Селия. Ани, ты с нами? Спрашиваешь? Грон. Думаю, я останусь тут. Покачал головой орк. Если девушка так реагирует. Да, ей и Рональда за глаза хватит. Кивнула Селия. Спасибо. Спасибо, согласилась Линда. Грон кивнул. Да, понятно все с девчонками. И Он там сейчас будет лишним. Сейчас там любой четвертый будет лишним. Проще побыть дома, а уж завтра прийти. Кстати, а бальзам от похмелья у него в запасе есть? Надо бы написать Рональду. Так что Грон отправился в Селение, а девушки к ближайшим вратам гор. Зандера не протестовала. Пьяная от дармовой энергии. Она пошатывалась, но зато не пыталась закрыть лицо руками или спрятаться. Линда следила за ней, чтобы женщина не вздумала паниковать, не дернулась, не побежала и готовилась оглушить дурочку, прежде чем та разделится на составляющие, но переход прошел спокойно. А вот столица В Орпши Зандера максимум на рынок ходила, и то не каждый раз. Дочери купца можно, но не рекомендуется. А невестки Эршуда вообще никак. Все нужное служанки закупят, а остальное торговцы на дом принесут. Еще и поклонятся, чтобы взяли. А тут все иначе. Полно народа. Шум, гам, женщины с открытыми лицами, мужчины, и все смотрят. Жуть. Страшно, непривычно, неприлично. Зани дернулась, заметалась и была крепко взята под руки с двух сторон, Линдой и Сельей. Анна Лиза пошла впереди, освобождая дорогу. Выглядела блондинка, как всегда, очаровательно. Пышное розовое платье, золотые локоны, громадные голубые глаза, бюст в провокационном вырезе платья. На других девушек считай и не смотрели. Так что за ней без особых проблем упихали в карету, а потом и в особняк доставили. Селия определила ее в отдельные гостевые покои. Распорядилась, чтобы мужчины не заходили приставила к гости двух служанок и сочла свой хозяйский долг выполненным. Линда и Анна-Лиза тем временем расположились в гостиной. Линда плюхнулась в кресло, избавилась от оружия и закинула ноги на пуф. Получила из рук блондинки бокал орденского вина и поднос с конфетами. Отпила глоток и закатила глаза. Девочки, как мне этого не хватало. Вина. На работе я не пью, а вообще. Я так скучала. Мне так плохо было без вас, если б вы знали. Девушки переглянулись. Нам без тебя тоже. Селе подошла к брюнетке, убрала подальше оружие и уселась в соседнее кресло. Ты Не уедешь? Нет. Точно. Линда покачала головой. Не уеду. Все, нагулялась. Надо академию заканчивать, надо диплом получать. Надо определяться с работой. Кстати, Сели. Девчонка, подарок для твоего супруга. Думаешь, ему меня не хватит? Да и не принято у нас многоженство». Тут не лаваден. Пфф, девчонка мак воздуха и знает рецепт серебряной стали. Опа. Тут же подобралась Селия. Рассказывай. История Зандары вызвала всеобщее негодование. Под это дело хорошо пошла вторая бутылка. Лаваденские обычаи осудили дружно и хором под третью бутылку. Когда пришел Рональд, девушки распевали уже девятую и хором распевали песни непонятные, но душевные. Злобный ректор посмотрел на это дело, покачал головой и усыпил всю компанию, справедливо полагая, что с пьяну ему сопротивляться не будут. А оставлять девчонок в таком состоянии. На ковре зловещие подпалины, в камине плещется вода, нагло игнорируя все законы тяготения, а в углу гостиной выросло что-то хищное и плотоядное с бутонами. Мда. Встретились подруги. Ладно, завтра он поговорит с супругой. А пока надо отправить весточку далгу. Пусть знает о возвращении дочери. Пока до телепорта доберется, пока то тот да досё, в самый раз выйдет. Наутро девушки действительно маялись головной болью, но держались бодро. А про зелень это бывает. И результаты магической пьянки тоже случаются. У них еще безобидные. Так Рональду и было заявлено в ответ на претензии. От чего он? Ни демонов не вызвали, хотя думали про стриптиз, ни драконов, хотя полетать хотелось. И камин не поджигался. Рональд содрогнулся и ругаться не стал. Пришли к выводу, что хорошо посидели. А что с утра росянка уже двоих слуг покусала. Так кормить надо любое живое существо, а то и фикус озвереет. Очень даже запросто после очередной пьянки. Итак, в кабинете собрались пятеро. Рональд, Грон, три девушки. Первым взял слово Рональд. Позор пьяным магам. Девушки потупились и усиленно захлопали ресницами, изображая раскаяние. Стыд и позор. Отвратительное поведение, недостойное аристократок. И выглядите вы теперь ужасно. Не девушки, а страшилища. Неправда, возмутилась Анна Лиза. Мы с утра столько косметики извели. А совести не приобрели!» Девушки безразлично пожали плечами. О совести им никто не говорил. Рональд фыркнул. Ладно. Рассказывайте, что надумали. Линда взяла слово первой. Доучиться, получить диплом, дальше будет видно. Мы тоже возвращаемся в академию, поддержала Селия. Рональд закатил глаза. А дистанционно, не договоримся. Заочное обучение, контрольные работы. Вы не хотите нас видеть в академии? Догадалась Анна Лиза. Хочу. Но академию жалко. Селия фыркнула. Лин, ты все учила, что я присылала? Да. Тогда, Рон, мы можем сдать экзамены экстернам и получить дипломы. Рональд перевел дух. Это хорошо. Разве что практику до сдать придётся? Эта академия переживет. Наверное. Рональд явно подтрунивал над подругами, но те с похмелья не оценили. А в качестве бонуса Тебе достанется Зандара. Спасибо, я уже женат. А с ней? Рецепт серебряной стали. А я еще не женат. Задумчиво протянул Грон. Анна Лиза, не говоря бранного слова, активировала под его креслом небольшой такой гейзер. Струя воды подбросила кресло к потолку и крепко зафиксировала. И ещё жив. Я уже раскаялся», — Вякнул прижатый к потолку орк. Точно? Абсолютно. И штаны снизу мокрые. Могу высушить. Зажгла огонек Селия. Анна Лиза убрала воду, и кресло опустилось обратно. А могла бы и просто плюхнуть с высоты в пять метров. Потолки в комнате высокие, арочные, с росписью. Грон оценил заботу супруги. Перебьюсь. Выбрался из мокрого кресла Орк. Рональд. Есть, есть у меня запасные штаны. Хочешь розовые? Кругом одни враги. Это геноцид меня. Мы этот вопрос обдумаем. Согласилась Анна Лиза. Как тебя надо отгеноцидить?» Грон посмотрел в ласковые голубые глаза, потом подошел к блондинке и куртуазно поцеловал ручку. Понял? Был неправ, И справлюсь». И не шути так впредь. Жизнь хорошая штука, правда? Конечно. Кстати, У тебя теперь тоже юбка мокрая. Анна Лиза пожала плечами, прищёлкивая пальцами. Водяные змейки выползли из ткани, поползли по девушке, добрались до запястья и свелись браслетом. Уже нет. А мне. Анна Лиза пожала плечами. Змейки выбрались из ткани штанов орка свелись в одну здоровущую змею и навелись на пояс так, что голова змеи оказалась чуть пониже пояса спереди. Оскалилась, показав неожиданно острые зубы. Ш -ш Шей. Как приятно видеть такую любовь и взаимопонимание, вздохнула Линда.